В это мгновение облака разошлись, и солнечные блики заиграли на лопастях бесчисленных весел и на летящих брызгах. Это была мрачная, впечатляющая картина. Черные лодки и одежды грибцов создавали впечатление армады тьмы. По мере того, как лодки приближались, какой-то необычный, внушающий страх шум становился все сильнее и сильнее. И Барни прилип к камере и продолжал снимать, радуясь, что он так сильно занят. Он был уверен, что если бы не работа, он обратился бы в паническое бегство. «Я когда-то уже слышал такой шум», — сказал Даллас. «Что-то вроде свиста, только не такой громкий». «Не припомнишь ли, где?» — спросил Барни, поворачивая объективы на турели, чтобы снять крупным планом одну из лодок первого ряда. Она была уже очень близко. «Ну да, в Австралии». У них там есть туземцы, так называемые аборигены. И один из туземных шаманов вращал над головой жезл, привязанный за веревку, и от этого получался такой шум. А, -а, а конечно, многие примитивные племена используют подобный бич. Считается, что он обладает волшебными свойствами. Теперь я начинаю понимать, почему при этом получается такой звук. Очевидно, в каждой лодке есть специальный индеец, который вращает бич над головой. Мое волшебство! «Одержит верх над их волшебством!» — сказал Оттор, взмахивая топором. «Не напрашивайся на неприятности!» — предупредил Барни. «Мы должны, если это только возможно, избежать кровопролития!» «Что?» — воскликнул потрясенный Оттор. «Дух викингов взыграл в нем!» «Они хотят воевать, пожалуйста! У нас нет трусов!» Он свирепо уставился в лицо Барни, ожидая ответа. «Они высаживаются!» — сказал Даллас, вставая между двумя мужчинами. Теперь все сомнения относительно враждебных целей визита исчезли. Как только лодка касалась берега, грибцы вытаскивали ее на песок и брали из нее копья, луки и мягкие колчаны, наполненные короткими стрелами с каменными наконечниками. Барни сконцентрировал все внимание на крупноплановых съемках. Джина, стоявший на холме, должен заснять всю панораму и все вооружение в деталях. оттор сказал Даллас, — «Прикажи своим людям укрыться и не высовывать головы!» Оттор что-то проворчал, но отдал соответствующее распоряжение. Викингам было нелегко примириться с необходимостью обороны, но даже викинги не были самоубийцами. Количество атакующих превышало количество обороняющих форт, по крайней мере, в 20 раз. И драчливым норвежцам приходилось принимать в расчет такое превосходство. Над головой просвистели первые стрелы, и дротик воткнулся в стену прямо под камерой Барни. Он быстро присел и просунул объектив в щель между бревнами. Это значительно сузило его поле зрения, однако было несравненно полезнее для здоровья. «Оружие трусов!» — пробормотал Оттор. «Трусливые собаки! Разве так сражаются?» Со злостью он грохнул топором о щит. Викинги презирали лук и стрелы и верили только в рукопашную схватку, которая наводила ужас на противников. Когда все лодки достигли берега и были разгружены, боевые действия зашли в тупик. Дорсетские индейцы окружили бревенчатую стену, пытаясь проникнуть внутрь. Некоторые из них пробовали карабкаться на стены, однако смертоносные топоры викингов, молниеносно отсекавшие головы и руки, охладили их пыл. Нападающие размахивали оружием и кричали тонкими пронзительными голосами, которые заглушали свист рассекающих воздух бичей. За спинами воинов в тылу стояла маленькая группка индейцев. Даллас указал на нее. «Кажется, это в вождиле кто-то вроде этого, одета по-другому, в меховые куртки с лисими хвостами». «Они больше смахивают на шаманов», — отозвался барни. «Интересно, что они замышляют?» Индейцы развили бурную деятельность. Похоже было, что они выполняли указания людей в меховых одеждах. По их требованию воины бежали к ближайшему лесу и возвращались, нагруженные сучьями. «Неужели они хотят проломить стену?» – спросил Барни. «Наверное, еще хуже», – задумчиво ответил Даллас. «Скажи, эти дорсетские парни знакомы с огнем?» «Должно быть, Енс говорил мне, что в развалинах их домов были найдены очаги и зола». «Именно этого я и боялся», — мрачно заметил Даллас и указал на основание стены, где уже возвышалась гора сухих веток и сучьев. Все копья, мечи и топоры викингов оказались совершенно бесполезными. Гора продолжала расти. Еще через минуту из группы вождей в тылу вырвался человек и побежал через кричащую толпу воинов с горящим факелом в руке. Копья, бросаемые викингами, градом сыпались вокруг него, но, приблизившись к горе сучьев, он размахнулся и швырнул факел. Описав в воздухе огненную дугу, пылающий факел упал на вершину сушняка, тот затрещал и вспыхнул. «Я могу положить конец этому прямо сейчас», — сказал Даллас, наклоняясь, чтобы открыть стальные ящики, стоявшие перед ним. «Нет!» сказал Оттор, опустив руку ему на плечо. «Они хотят драться, пожалуйста! Мы сами справимся с костром!» «Может быть, но при этом вас всех прикончат. «Ну что ж, мы тоже кое-кого прикончим!» сказал Оттор со зловещей улыбкой, спрыгнув с подмостков. «Кроме того, Барни нужны кадры битвы с индейцами!» Барни заколебался, однако он не мог не обратить внимания, на спокойный и невозмутимый взгляд Далласа. «Конечно, мне нужна картина, — выпалил он, — но не ценой жизни людей. Пусть Даллас прекратит все это». «Нет, — ты, — сказал Оттер, — у тебя будет хорошая битва для твоего фильма». Он громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Не будь таким грустным, мой старый друг! Мы сразимся и за себя тоже!» «Скоро вы уедете, и когда мы останемся здесь одни, нам хочется, чтобы эти варвары уже знали, что такое викинги в бою!» В следующее мгновение он исчез. «Он прав», — заметил Даллас, — «но если дела у них пойдут плохо, мы должны быть готовы прийти на помощь». Он открыл самый большой ящик и достал оттуда громкоговоритель и моток изолированного провода. Я хочу установить эту штуку как можно дальше отсюда вдоль стены, насколько хватит провода. Что это? говорите для кердлерной установки. Посмотрим, как будут чувствовать себя индейцы, когда услышат этот рев. Оттор собрал всех своих воинов перед воротами, доверив охрану стен женщинам и подросткам. Две женщины стали у ворот, готовые распахнуть их по сигналу Оттера, и Барни, потрясенный, увидел, что одной из этих женщин была слайде А он-то думал, что Слайти находится в безопасности в лагере. Он крикнул, чтобы она вернулась в то самое мгновение, когда Оттер поднял над головой топор, и его слова потонули в реве сотни глоток викингов. Ворота широко распахнулись, и из них вырвался отряд норвежских воинов. Женщины поспешно заперли ворота на засов. Это была схватка, которую викинги больше всего любили и которой больше всего наслаждались. Ревущей, компактной массой они рванулись вперед и врезались в ряды дорсетских индейцев. Огромное численное превосходство индейцев не имело значения, потому что они не могли сражаться с этими северными мясниками, защищенными щитами и металлическими шлемами. Действительно, Схватка походила на бойню, короткие мечи и боевые топоры викингов разили индейцев направо и налево. Дорсетские воины повернулись и обратились в бегство, им больше ничего не оставалось. Они бежали под неумолимым натиском залитых кровью убийц.